Глава первая. Адаптация. господина Ановый Атаман, ошибка страшной стать!» восхищенно заявил Шныга. Шардон, который уже несколько минут смотрел на себя в зеркало, не мог с ним согласиться. Не потому, что у них расходились мнения насчет понятия «страшный», а потому, что он вообще не понимал смысл этого слова, как и многих других слов, обозначающих человеческие эмоции. Страх, радость, любопытство, влюбленность, смущение, злость – Для прототипа военного искусственного интеллекта это был лишь набор слов, обозначающих различные психоэмоциональные состояния людей. Но сам он не был человеком, и к нему эти понятия не имели никакого отношения. Но вот то, что переход в новый статус отразился на нем довольно кардинально, он отметил. Во-первых, он сменил торговый класс трактирщика на боевой и стал вором. Но, как и прежде, сохранив все свои прежние ветки развития и умения, а также базу данных диалогов и квестов, предназначенных для трактирщика и для старосты деревни. Активировать их Шардон не мог, но использовать в качестве источника информации запросто. Во-вторых, под новую роль изменились его параметры. Если верить Логу, то он получил следующие модификаторы. Харизма – минус 5, выносливость – плюс 3, ловкость – плюс 3, удача – плюс 3. И все эти изменения отразились в том числе и на его внешности. Бывший трактирщик заметно раздался в плечах и убавил в объеме талии, почти потеряв свое выдающееся пивное брюшко, плюс к выносливости. Руки его стали не такими массивными, а пальцы тоньше и длиннее, плюс к ловкости. В бороде появилась просить, а левый глаз пересекал безобразный шрам от старой раны. Минус к харизме. В-третьих, теперь Шардон был одет в новенький комплект одежды. Не в том смысле, что это были новые вещи. Просто еще 10 минут назад на нем была совсем другая экипировка. Но самые важные изменения произошли не в его внешности, характеристиках или умениях, а в самой игровой механике. Специализация «Атаман» открывала перед ним новые возможности. «Атаман!» – раздался у порога робкий голос – Там кореша интересуются, когда им новый расклад по масти дадут, да на дело отправят, в натуре. Установка приоритета для словаря воровской жаргон высокий. Создание нового алгоритма, фильтр базарный. Описание, речевой фильтр для оптимизации данных и сообщений, в которых используются слова и выражения из словаря воровской жаргон. Задача – фильтровать базар. Передай братве, чтобы не кипишили и порожняк попусту не гнали. Все будет по чести, отозвался Шардон. «А пока держите от вашего нового атамана подгон, Босяцкий!» И рядом с ним на полу появилось три пузатых бочонка с пивом, остатки запасов, прихваченных им из пивного барона. В хижину вошел Гриня, воришка восьмого уровня с внешностью 15-летнего подростка. Он забрал бочки, засунув их в инвентарь, и также молча вышел. Искин проверил свои базы данных, которые заметно расширились. Как он и предполагал, по многим позициям опять нашли совпадения. По задумке разработчиков, атаман должен был знать жителей некоторых поселений, а также немного разбирался в травах и довольно сносно в местном зверье. Шардон провел уже знакомую ему операцию, добавив эти базы данных к своей собственной, дополнив ее новой информацией. Нашел запись, посвященную Грине. Гриня. Человек. Вор восьмого уровня. Посыльный. Смышленый мальчишка, скорый как на ноги, так и на язык. Выполняет мелкие поручения и таскает послания. Если научится держать язык за зубами, то когда-нибудь из него вырастет толковый карманник. Любит сладкое и подшучивать над потлатым. Заодно он отметил, что словарный запас его воровского жаргона увеличился в 48,3 раза, благодаря базам знаний, загруженных ему игрой при получении должности атамана. «Господина новая атамана!» Гоблин аж подпрыгивал от нетерпения. «А когда наша грабить убивать пойдет?» «Жди, всему свое время!» «Шныга уже совсем долго ждать! Шныга, скучно!» «Могу тебя назад к капитану Гелару отправить, он тебе живо занятие найдет!» Услышав про грозного капитана, гоблин стих и забился в дальний угол. «Погоди, ты меня боишься?» Шныга ненадолго задумался и мотнул головой. «Мало-мало, капитан Гелар сильно больше страшный!» «Ты меня уважаешь?» «Сильно-сильно! Твоя очень великая и умная новая атамана!» Таким образом, военный скин протестировал первое изменения в своем игровом процессе, у него исчезла репутация. И теперь отношение других персонажей к нему определялось сразу двумя параметрами – страх и уважение, каждый из которых имел несколько градаций. Более того, над каждым поселком или разбойничьей шайкой, отмеченной на карте, тоже были обозначены эти два параметра. Например, в заповеднике Кхара его совсем не боялись и немного уважали. А вот питомник Хваги был буквально затерроризирован постоянными набегами шайки Кривого, и шкала страха стояла на отметке ужас, а уважение на раболепии. Обе почти на максимальном значении. Хорошо это или плохо, Непись не знал. Второе важное изменение. Теперь у Шардона появился интерфейс управления своей бандой. Выглядел он как 15 иконок портретов каждого из разбойников с указанием имени, уровня, здоровья и действующих эффектов. Выбрав любой портрет, можно было узнать более подробную информацию об этом персонаже, отправить ему личное сообщение или отдать приказ. В целом, это было похоже на уже знакомый ему интерфейс группы, даже специальный чат имелся, позволяющий переговариваться членам банды друг с другом в пределах локации. «Чат шайки Атамана Кривого!» «Шардон!» «Всем привет!» «Угрюмый!» «Явился, не запылился!» «Сизый нос!» «Эй, Угрюм, прояви уважение к новому старшому!» «Угрюмый!» «А я его не выбирал, чтобы уважать!» Угрюмый. На чужой кровью он над нами старшим стал. Потлатый. В общем-то, как и предыдущий атаман и большинство современных правителей. Угрюм. Ага, я свой ножик тоже точу. Крюк. Что, не нравится наш новый атаман? Зато я смотрю пиво, его тебе сильно понравилось. Пол бочонка в одну харю выжрал. Угрюм. Тебя вот не спросил. Иди шепчись дальше со своими жабами, колдун проклятый. Персонаж Крюк накладывает на Угрюм заклинание немота. «Крюк. Ну вот, теперь и потише будет, и пива нам больше достанется. Шардон. Через час будет большой совет на поляне. Всем быть трезвыми и голодными. Явка обязательно. Опоздавшие будут копать траншеи». Атаман поднял логи последнего разговора со своим предшественником и отыскал там имя Угрюма. Его и каких-то братьев-картавых, одноглазый атаман просил остерегаться в первую очередь. И минимальный уровень страха и уважения у этой троицы по отношению к Шардону подтверждал – спиной к ним лучше не поворачиваться. Он быстро пробежался по другим изменениям в интерфейсе. Помимо журнала заданий, теперь у него был еще и журнал набегов. А в режиме карты появились три новые вкладки — карта сокровищ, зоны влияния и тактический режим. Их он решил изучить позже. А сейчас его внимание привлекла новая кнопка, которая появилась рядом с панелью слотов быстрого доступа. На ней была изображена закрывающая половину лица маска, а называлась она режим скрытности. Недолго думая, у него ушло всего 23 сотых секунды на оценку потенциальной угрозы. Исходя из лингвистического анализа названия этой кнопки, он ее активировал. И тут же все вокруг затянуло прозрачная, едва заметная дымка, и появилась надпись Активирован режим скрытности. Пассивная маскировка – 35%. Скрытность перемещения – 13%. Скорость – 25%. Рекомендация – оставаться на месте или найти менее освещенное место, чтобы повысить степень своей скрытности. Он посмотрел на гоблина, который пытался открыть громадный сундук, наверняка принадлежавший предыдущему атаману. Над головой Шныги появилась дополнительная информация. Тревожность 0%, шанс кражи 19%, шанс оглушения 35%. Шардон сделал несколько шагов в сторону копошащегося коротышки и заметил сразу несколько вещей. Во-первых, теперь он двигался очень медленно, крадущимся шагом и едва ли не на цыпочках, если точнее, то вчетверо медленнее. Во-вторых, с каждым его шагом у шныги росла тревожность. А когда до телохранителя оставалось совсем немного, тот вдруг обеспокоенно обернулся и начал осматривать помещение. «Вам удалось укрыться от наблюдателя, плюс пять опыток скрытности». «Эй, господина новая атамана, твоя где-то тут есть?» – закричал гоблин, убедившись, что он находится в хижине совсем один. «Я здесь», – отозвался трактирщик. «Вы заговорили и нарушили режим скрытности». «Твоя теперь тоже умею всякие колдонства» интересовался гоблин у внезапно появившегося перед самым его носом шардона. «Нет, теперь мне доступен режим маскировки. Что там у тебя?» Шныга отошел в сторону, и атаман уставился на большой железный сундук, о котором он теперь знал, что у него десятый уровень, 800 единиц прочности, 10 ячеек под предметы и закрыт он при помощи стального замка. Механический уровень пятый. «Ключ надо!» Вздохнул гоблин и посмотрел на тело бывшего атамана, которое все еще лежало посреди комнаты. Поиск информации по запросу «Обыск тела», «Дроп предметов», «Ключ от сундука», «Лут», «Лутать», «Лут с непися» завершено. Из игровой справки и гайдов игроков получалось, что на тщательность обыска и количество найденных предметов влиял параметр «Удача» и специальные воровские навыки и таланты, или аналогичные временные эффекты, вроде благословений на повышенный шанс дропа. Шардон хоть и получил возможность воровского класса, но нужных умений пока что у него не было. Зато был целый отряд разбойников, грабителей, карманников и убийц в подчинении. Чад шайки Атамана Кривого. Шардон, у кого есть хорошо прокачанное умение обыск и талант тщательный обыск? Угрюмый, ну допустим у меня. Шардон, кроме Угрюмого, жду прямо сейчас в своей хижине. Через пару минут в тесной комнате толпилось семь хмурых разнокалиберных воров разных раз, роста, комплекции и специализации. Атаман быстро оценил уровень их страха и уважения и оставил парочку тех, кто относился к нему лучше всего. Щелкунчик, бледно-зеленый гоблин 12 -го уровня и взломщик по специализации. И, как ни странно, тот самый Гриня. «А ты как ухитрился прокачать свои воровские умения?» «Так это дело не хитро. Кореша меня ни в драку, ни на дело не пускают, а вот жмуриков шмонать за милое дело. Самим-то пачкаться не охота, а многие так и вовсе у покойников боятся. Вот я и наловчился». Но у Щелкунчика и навыки были прокачаны лучше, и у бывшего атамана он был на хорошем счету, если верит логам предыдущего визита Шардона в убежище Шайки Кривого. А значит, мог быть в курсе некоторых его дел и секретов. Отправив Гриню охранять дверь, трактирщик пнул сундук. «Знакомая вещица?» «А то», — прищурился Щелкунчик. «Кривой там свое добро хранил». я общак «Не, для этого у него отдельный тайник имелся. Я про то место ничего не знаю. Или места». Это надо правую руку спрашивать, как он вернется. Кстати, атаман, на последнем деле много наших полегло. Надо бы этот вопрос как-то порешать». «Порешаем», – отозвался Шардон. «На общем сходники порешаем». Как и у поселка, у банды была своя собственная казна, которая называлась Воровской общак. Вот только там сейчас было пусто. «Открыть сможешь?» Взломщик окинул сундук оценивающим взглядом. «Оно-то, конечно, можно, но работы много. А что, ключа нет?» ключ у кривого». Шардон кивнул на тело. «Ага». Щелкунчик присел рядом с телом и провел над ним руками. «Было ваше, стало наше», — пробормотал он и выпрямился. «Держи, атаман». На его ладони лежал кривой ключ. «Выворачивай карманы», — приказал вдруг трактирщик. «Чего?» «Я говорю, показываю что еще с тела взял». Он знал, что на своем тридцать пятом уровне умения обыск вор гарантированно получил как минимум 35 процентов золота мертвеца, три предмета из его инвентаря и два экипированных. Щелкунчик вздохнул и выложил на стол свою нехитрую добычу. 500 золотых, ружавый кинжал, разрыв траву – 3 серебряную цепочку и зелье здоровья – 10 «Это все?» «Не фартом богом, клянусь!» – вычертил тот перед собой дугу, изображая перевернутую подкову – знак бога-покровителя всех воров и коллег который, к слову, очень своеобразно относился к данным его именем клятвам и очень любил взятки, то есть подношения. «Не веришь?» – ворох ухмыльнулся. «Оно и верно. Доверять тут никому нельзя. Вот только больше нет с тобой жреца Вартановского, чтобы меня за руку поймать». Жреца у Шардона, может, и не было, зато было получено от него в награду кольцо со встроенным умением, позволяющим определять, когда собеседник лжет. «Вы активировали умение детектор лжи». «Доставай, что спрятал». С нажимом скомандовал Шардон. «Так уже всё отдал, ничего больше нет!» Демонстративно вывернул карман и вор. «Дзинь!» Едва слышно зазвенело кольцо. «Лужож, значит, вот как ты решил начать знакомство с новым атаманом. Обокрав его?» «Эх!» Вор тяжело вздохнул. На стол легла увесистая кожаная папка с бумагами, которая называлась «Дневник атамана». «Всё отдал!» «Что взял, то и положил!» Неопределённо пожал тот плечами. «Дзинь!» «Лжёшь, доставай остальное». Теперь ищел кунчик, обратил внимание на кольцо. Ухмыльнулся недобро, почесал подбородок и выложил ещё два предмета. Левый сапог оглушения и очень кривый ключ. «Теперь точно всё», – прокомментировал он и выжидающе посмотрел на кольцо. Украшение молчало, подтверждая, что вор действительно ничего не припрятал. «Верю». У кольца искренности оставался последний заряд, а потом придется ждать целые сутки, пока она восстановится. Так что Шардон был рад, что взломщик не стал и дальше хитрить. Волшебные свойства подарка жреца Вартана ему сегодня еще пригодятся. Новый атаман задумался. Сейчас в его память была загружена база шаблонов для ведения допроса членов шайки, Набор фраз и действий, созданных разработчиками и позволяющих что-то выяснить, отнять, припугнуть или задобрить разбойников. И часть этих фраз, если верить по меткам системы, влияла на параметры уважения и страха, но весьма странным образом. Например, вариант выругаться и врезать по роже не только сопровождался применением атакующего умения удар рукой, но и вызывал однозначный мгновенный рост и страха и уважения у жертвы. Тогда как фраза «отдать ему 10% золота от добычи» приводила к небольшому росту или падению уважения. но ну и, разумеется, отнимала 10% золота от последней полученной суммы, передавая его собеседнику. От чего именно зависит рост или падение? Неизвестно. Единственный способ это узнать – провести серию экспериментов. Но насколько это будет ценная информация, опять же, непонятно, как и значимость обоих параметров. У стандартных игровых неписей, может, и были какие-то инструкции на этот счет, но создатели Шардона его в этом плане обделили по понятным причинам. Пользу от высокого уровня репутации он уже неоднократно испытывал на себе, но там был один параметр, логичный и предсказуемый, а здесь два. Анализ базы данных по выборке диалоги Атамана завершён Количество манипуляций с переменными уважения и страх с равным знаком 58% да еще меняющихся то в одну и ту же сторону, то в противоположные. «Я могу идти, или у тебя тут еще пара жмуриков припрятана?» прервал затянувшуюся паузу щелкунчик, сплюнув себе под ноги. Математика и логика подсказывали Шардону выбрать вариант, который однозначно увеличит уважение и страх взорвавшегося подчиненного. Безо всяких «или». Но среди прочих директив он также сохранился с высоким приоритетом несколько советов бессмертных и уже неоднократно успел убедиться в их полезности и эффективности. Например, Корвин всегда учил его быть благодарным, хотя бы на словах. «Спасибо за помощь!» непись ободряюще похлопал взломщика по плечу. А Зеленкин постоянно советовал быть проще. Что Атаман и сделал, выбрав самый простой вариант из доступных? «И знай свое место, шестерка!» Тут же врезал он неожидавшему такого коварства подчиненному, рассекая ему до крови скулу и сбивая с ног.